Он оказался пустым. Изумленный Цао-Цао усадил Цо-Цы за стол. Тот попросил вина и мяса, выпил сразу пять доу вина и при этом нисколько не опьянел, съел целого барана, и незаметно было, чтобы он насытился. «Где вы научились творить такие чудеса?» спросил Цао-Цао. «Тридцать лет в горах... «Эмэй-шань, я изучал великое Дао», — отвечал Даос. «Дао» — буквально «путь». В даосском учении — естественный путь развития всех вещей в природе и обществе. Как-то мне послышался голос, называвший мое имя. Голос этот исходил из каменной горы. Я осмотрелся, но никого не увидел. Так повторялось несколько дней подряд. Вдруг однажды раздался небесный гром, который расколол гору, и я увидел три свитка. Небесные книги магических способов передвижения живых и неживых предметов. Первый свиток назывался «Передвижение предметов небесных». Второй Передвижение предметов земных. И третий — передвижение людей. Знание первого свитка помогает летать на облаках и седлать ветер, чтобы подниматься самому в великую пустоту. Великая пустота — небесный свод. Знание второго свитка позволяет проникать сквозь горы и камни. С помощью знаний, изложенных в третьем свитке, можно свободно гулять по Вселенной, скрывать и изменять формы своего тела, можно даже подбросить меч в воздух, и меч этот не только отрубит голову врагу, но и принесет ее вам. Великий Ван, вы занимаете высокое положение, так почему бы вам вместе со мной не отправиться в горы Эмэй-Шань? для усовершенствования своей мудрости и добродетелей. Я открою вам тайну трех свитков Небесной книги. «Откровенно говоря, я давно мечтал удалиться от мира», — сказал Цао Цао. «Но как обойдется без меня императорский двор?» «Уступите свое место Любэю», — сказал Цзо Ци. Он потомок императорского дома, иначе мой чудесный меч отрубит вам голову. Это лазутчик Любея в гневе вскричал цао цао, хватайте его. Цзо ци расхохотался. Его схватили и стали пытать, но вскоре увидели, что он спит сладким сном. Когда же на него надели большую камгу, которую заколотили гвоздями, заперли на замок и хотели отвести его в темницу, Канга распалась, а Цзо Ци лежал на земле невредимым. В темнице его продержали семь дней, не давая ни пить, ни есть, и вдруг заметили, что Даос располнел, и на щеках его играет румянец. Стража поспешила донести об этом Цао Цао, и тот решил сам, допросить дзоцы. — Я могу прожить без еды несколько десятков лет, — ответил Даос, — зато способен съесть за день тысячу баранов. цао, -цао не знал, что делать с волшебником. В тот день во дворце устроили пир. Вдруг в самый разгар в зал вошел Зо Ци, обутый в деревянные сандалии, и остановился перед Цао Цао. Чиновники изумились, а Зо Ци сказал, «Великий Иван приготовил здесь для гостей все яства, которые могут дать суша и море. Но, может быть, на столе чего-нибудь не хватает? Скажите, я все раздобуду». «А можешь ли ты добыть отвары из печени дракона?» — спросил Цао Цао. «Это совсем нетрудно», — ответил Дзо Он взял кисть, нарисовал на стене дракона, взмахнул рукавом, и брюхо дракона раскрылось. Дзо вынул из него еще дымящуюся печень.